Галина Милоградская Любить Нельзя расстаться Сказка под елку. Первая глава Обогреватель дребезжал, слегка покачиваясь и активно гонял горячий воздух по комнате. Игорь и Артем лежали прямо на полу. Палочки от мороженого валялись рядом. Лёгкая поземка змеилась по улице, стёкла покрывал лёгкий морозный узор, но дома было тепло. Тренировку отменили из-за плохого отопления. Алина звала на каток, но парням тащиться по холоду к озеру было лень. «Как ты думаешь, почему наши родители не поженились?» — вдруг спросил Игорь. Светлые волосы наэлектризовались и топорщились вокруг головы, превращая в одуванчик. «Что?» — Артём удивленно уставился на него. «От холода совсем мозги заморозились?» «Я просто подумал...» Игорь закинул руки за голову, рассматривая потолок. «Смотри, в их поколении все женились на своих одноклассниках или одногруппниках, а наши родители единственные, кто не поженился». «Для того, чтобы пожениться, недостаточно быть в одном классе», — рассудительно заметил Артем. «Все так. Но ты не думал, что наши родители развелись именно потому, что с самого начала выбрали не того». «Хочешь сказать, что мой папа был недостаточно хорош для мамы?» «Нет», — Игорь даже сел. Мысль, сверкнувшая в голове, подобно молнии несколько дней назад, постепенно разрослась и выстроилась в стройную теорию. «Дядя Саша очень крут, боевой офицер, все дела. Но его же постоянно нет дома, он не вылазит из командировок. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что это стало одной из причин, почему твои родители развелись. Тетя Лике нужен кто-то, кто будет всегда рядом». «Может быть», — вздохнул Артём. После развода прошло больше года, а он до сих пор не мог понять, как они могли расстаться, ведь он даже ссор ни разу не слышал. У моих наоборот. Мама постоянно обвиняла папу в том, что он слишком спокойный. Она часто говорила, что если он никак не реагирует, значит, ему все равно. Говорила, что, может, он ее не любит. Игорь вздохнул. Мама порой была слишком громкой. Громко говорила, громко смеялась, громко возмущалась. Порой, глядя на тайком закатывающего глаза отца, Игорь обещал себе, что несколько раз подумает, прежде чем жениться. «А еще подумай», — продолжил он, — «они ведь не вечно будут одни. Конечно, 32 — это уже много, но я не удивлюсь, если кто-нибудь начнет ухаживать за твоей мамой». «Представляешь, она выйдет замуж во второй раз, а это окажется какой-нибудь неизвестный мужик, который начнет распоряжаться в твоем доме». Артем вздохнул. Представлять такое не хотелось. «С моим отцом все ясно. Не думаю, что он будет кого-то искать. Но, может, кто-нибудь захочет его заполучить, а он согласится. У него хорошая должность, у нас большой дом и много денег. Я удивляюсь, почему до сих пор никто не появился». «Боялись гнева твоей мамы», — хмыкнул Артем. «Может, думали, что они помирятся?» «Может быть. В любом случае, это реальная опасность», — голубые глаза Игоря вспыхнули. «Мне кажется, для нас будет лучше всего, если они поженятся друг на друге. Можно сказать, мы исправляем ошибку прошлого». «Хм, звучит, конечно, неплохо, но...» «Они ведь друзья?» «Попробуем их подтолкнуть друг к другу, а там видно будет...» Игорь снова лег, закинул ногу на ногу и задумчиво протянул. «Для начала вам надо переехать к нам». «Зачем?» — теперь сел Артём. «Как зачем? Чтобы они постоянно были рядом. Если пускать все на самотёк, они так и будут встречаться раз в месяц с друзьями. А нам надо, чтобы они были чаще наедине». «И как ты себе это представляешь? Я пойду к маме и скажу, давай переедем к дяде Руслану?» «Нет». Улыбка Игоря была поистине дьявольской. «Мы поступим по-другому, изящно. При этом шансов отказаться у обоих не останется». «Тёма!» — крик Лики слышал весь квартал. Слетев с лестницы, она выскочила на кухню, полыхая взбешенным взглядом. Мокрые темные волосы облепили голову, майка прилипла к телу, по ногам расплылись лужи. Артем поднял глаза от тарелки и с ужасом уставился на маму, подумав, что, наверное, план Игоря не был так идеален, как им казалось сначала. «У нас лопнула труба в ванной. Что ты с ней сделал?» «Я?» — округлил глаза Артем. «Я ничего не делал. Зачем мне это?» «Не знаю», — Лика раздраженно отбросила прилипшую колбу челку. «Труба не могла просто взорваться изнутри, как ты считаешь?» «У нас потоп, ж! Она подняла глаза к потолку, когда с него сорвалась капля и упала прямо на нос. «Чего ты сидишь? Беги, воду перекрывай!» — рявкнула Лика, бросаясь наверх. Артем помчался в подвал. Благо, они с Игорем заранее узнали, как быстро перекрыть воду. «Иди сюда!» — мрачно позвала Лика, когда он поднялся. «Игорь и правда гений». Даже это предусмотрел. Покорно встав перед мамой, Артем посмотрел в глаза с максимальной честностью. До сих пор не почистил зубы, строго спросила она. Забыл, виновато улыбнулся он, переведя дух. Пронесло. Лика вздохнула, села на табурет и опустила голову. С волос уже не капало, но выглядела она очень несчастной. Ай, что теперь делать? Там все залито, надо менять полы и трубы. И здесь потолок заново красить. Тихо всхлипнув, Лика прикусила губу. Неужели все это время придется жить без воды? А если все замерзнет? А как же котел? Мам, Артем коснулся ее плеча. Может, нам лучше пожить пока у кого-нибудь? У кого? Горько хмыкнула Лика. У света и так дом небольшой а с Настей и Тамарой и мы не настолько близкие подруги. У дяди Димы и дяди Руслана большие дома. Они же тоже твои близкие друзья. Я не выдержу Димину жену каждый день. Она, конечно, замечательная, но иногда слишком грубая. Лика снова вздохнула. Руслан, может, он и согласится. У него такой большой дом, что мы в нем вообще можем не пересекаться. Точно, пойду к Руслану. Она заметно ободрилась, а Артем про себя мысленно поклонился Игорю. Нет, вслух он этого не скажет, но друг обладает поистине дьявольским разумом. Он почти дословно предугадал каждое слово, каждое возражение мамы. Оставалось надеяться, что свою часть плана он тоже исполнит идеально. Утром чаще всего можно было поймать нужный свет, и Руслан вовсю пользовался этим, вставая на рассвете и выбираясь в зимний сад, за которым так любила ухаживать жена. Бывшая жена. Уже бывшая. Когда-нибудь он к этому привыкнет. Едва солнце позолотило верхушки деревьев, он тяжело вздохнул и оторвался от мольберта. Тот стоял в самом дальнем углу, скрытый густыми кустами давно не стриженной гортензией в больших катках. И не всегда хотелось иметь такой. Он пошел на поводу, а теперь ухаживать за садом некому. Да и кому в здравом уме понадобится огромный крытый павильон, когда лето в их краях девять месяцев в году? Выйдя во двор, Руслан решил обойти дом, но, не дойдя несколько шагов до двери, остановился и нахмурился. Старая вишня, до которой никак не доходили руки, чтобы спилить, решила все за него. Рухнула прямо на дом, сломав крышу, веранды и окно. Стекла были пробиты в нескольких местах. Хорошо, хоть этой комнатой никто не пользуется, но все равно лучше починить скорее, пока не похолодало окончательно. Хорошо, хоть зимы у них теплые. Игорь, ты ночью ничего не слышал? спросил Руслан, входя на кухню. Не то что случилось?» — невинно поинтересовался тот. «Вишня упала». Игорь вздохнул и потер шею. «Придется ремонтировать дальнюю комнату. Мам давно говорила, что надо ее спилить». Руслан поморщился, но ничего говорить не стал. «Правда же, сам виноват». «Может, если бы Инна просто попросила, а не кричала, рассказывая, откуда именно у него растут руки, он бы спилил эту вишню еще два года назад». «Там кто-то стучит!» — заметил Игорь, выдергивая из мыслей. Руслан прислушался, переглянулся с сыном и пошел открывать. На пороге стояла Лика. За ее спиной маячил Артем. Обычно уложенные в идеальную прическу волосы растрепались и, кажется, были мокрыми. «Руслан, мне нужна твоя помощь!» — заявила Лика, войдя в дом. Появившийся в дверном проеме Игорь переглянулся с Артемом и едва заметно кивнул. «Что случилось? Выглядишь странно». «Ай, катастрофа!» — Лика распахнула глаза. «У меня дома лопнула труба. Мастера вызвала, Что он сказал? Что пришлось увеличить напор воды, а у меня в доме очень старые трубы, вот и не выдержали. Сочувствую. Но чего ты хочешь от меня? Придется менять пол ванной. И трубы, и потолок на кухне протек лика несчастно вздохнула снова вспомнив во что превратился дом нам придется целый месяц жить без воды ох звучит ужасно, но я по прежнему не понимаю причем тут можно мы поживем у тебя лика умоляюще сложила руки на груди ты нас даже не заметишь честно у меня руслан изогнул брови задумался потом нехотя кивнул ладно «Только у нас сейчас не так много свободного места, если Игорь согласится, чтобы Артём пожил с ним». «Я согласен», — тут же сказал Игорь. Смутился, отругав себя за подозрительную поспешность. «То есть я понимаю, что им некуда идти, а комнату в конце концов отремонтируют, это же ненадолго». «А что у вас случилось?» — поинтересовалась Лика. «Вишня упала на дом», — махнул рукой Руслан. «Проломила крышу веранды и разбила окно». Понятия не имею, как я не услышал, когда она упала. «Так ты согласен?» — с надеждой спросила Лика. И когда он кивнул, порывисто его обняла. «Руся, ты лучший!» «Не спросишь, почему я пришла именно к тебе?» — спросила, когда он недовольно стряхнул ее руку со своих плеч. «У света мало места, с Настей и Тамарой ты дружишь не так близко, а Карину можешь терпеть нечасто и недолго», — усмехнулся Руслан. «Я слишком хорошо тебя знаю, Лик». Артём и Игорь снова переглянулись и довольно улыбнулись. Все вышло идеально. У них впереди целый месяц, за который надо сделать все, чтобы родители заметили друг друга и влюбились.